Подведение итогов и обобщение проблемы. Во время сеансов кризисной терапии специалисту может быть необходимо неоднократно формулировать и обобщать проблему. Терапевт должен сосредоточиться на том, чтобы достичь согласия в определении основных элементов проблемы. Довольно часто пациент будет думать о решениях проблемы без адекватного определения самой проблемы. Конечно, основным способом решения проблемы, который часто применяют, Пациенты с ПРЛ служат суицидальное поведение. Терапевт должен очень внимательно отслеживать тенденцию пациента, считать суицидальное поведение проблемой, а не выходом из ситуации. Пациент может говорить, проблема в том, что я хочу наложить на себя руки. Терапевт должен выразительно и прямо объяснить пациенту, что суицидальное поведение представляет собой не проблему, а не адаптивное решение проблем. Терапевт может сказать, это способ решения проблемы. Давайте точно выясним, когда именно у вас появилась мысль о самоубийстве. Когда вы впервые об этом подумали, что привело к этой мысли. Как только в соответствующий момент установлен, терапевт может изучить само событие. Он пытается определить, что в этом событии было настолько проблемным, что вызвало побуждение покончить с собой. Для некоторых индивидов мысли о самоубийстве просто заучены реакцией на любое проблемное событие или же могут перемешиваться болезненные эмоции, либо интерпретации событий. Нахождение активирующего события обычно самый короткий путь к пониманию проблемной ситуации. Непосредственно за этим анализом может следовать переформулировка проблемы, а также получение и подкрепление согласия пациента.